Глава 18. Человек разумный, мнительный. Михаил любил угадывать, с чем именно пришел к нему тот или иной пациент. Не в общем, а конкретно. Ясное дело, что к венерологу с жалобами на плохое зрение не придут. Только что вошедший в кабинет невысокий и коренастый мужчина среднего возраста явно пришел обследоваться после случайного контакта. Выражение лица застенчивое и в то же время настороженное, но при этом во взгляде не ощущается обреченности, свойственной тем, кто уже знает, что болен и пришел лечиться. Ну а если уж пациент начинает разговор фразой «мне неловко отнимать у вас время», то тут уж, как говорится, и к гадалке ходить не нужно. Можно сразу спрашивать, когда был подозрительный в смысле заражения контакт и в какой форме. — А как вы узнали, что у меня был подозрительный контакт? — спросил пациент. Видно было, что он не прикалывается, а действительно удивлен. — Да ко мне, собственно, только после таких контактов и обращаются, — ответил Михаил. — Специфика. Три дня назад, в ночном клубе, с незнакомой девушкой. Пациент говорил тихо, опустив голову пальцы его рук, лежащих на коленях, нервно подергивались. С потенциально настораживающей девушкой. Она охотно пошла на знакомство и практически сразу же повела меня в туалет, где у нас все и произошло, а потом попросила денег на такси. Я ей дал три тысячи. Она вроде осталась довольна. В общем, я так понимаю, что она была профессионалкой. Или большой энтузиасткой. Я вообще-то не сторонник такого гусарства, и ночные клубы — это совсем не мое. Приятелю уговорил. Мы с ним ездили в Москву покупать машину. Он там выгодно Бэху присмотрел, ну и попросил меня быть консультантом. Я инженер-механик, разбираюсь. Как все сделали, он меня в клуб потащил, развеется. Вот, собственно, и все. — Контакт был защищенным? — спросил Михаил. «Сначала да. Я точно помню, как надевал презерватив. А потом не помню. Дело в том, что я, когда выпью, очень долго не могу закончить. Сначала...» Пациент умолк и опустил голову еще ниже. «Вас как зовут, простите?» — спросил Михаил. «Меня Михаилом Владиславовичем». «Знаю», — кивнул пациент. «Девушка на ресепшн сказала». А мне обязательно называть свое имя? — Нет, не обязательно, — покачал головой Михаил. — Просто как-то удобнее общаться, если знаешь имя собеседника. Впрочем, вы можете назвать и вымышленное. Я ваши документы смотреть не стану. Полная анонимность. — Я понимаю. Пациент снова кивнул. — Врачебная тайна и все такое. — Врачебная тайна — это совсем другое. — поправил Михаил. — В рамках соблюдения врачебной тайны я не имею права разглашать информацию, касающуюся вашего здоровья. Но я могу знать ваше настоящее имя и прочие личные данные. Анонимность же дает вам возможность назваться любым именем. Настоящее придется назвать лишь в том случае, если вам понадобится больничный лист. — Не понадобится, — ответил пациент. — У меня свой бизнес. И вообще я просто хочу провериться. Зовут меня... <кхм> Иваном Ивановичем. Очень приятно, Иван Иванович». Михаил широко улыбнулся пациенту, несмотря на то, что тот так и продолжал смотреть в пол. А По фамилию советую выбрать нераспространенную, во избежание путаницы с результатами анализов. Иванов, Петров и Смирнов не годятся». Администраторов медицинского центра Вита Лонга неимоверно забавляло, когда анонимные пациенты оплачивали услуги банковской картой. Это же все равно, что паспорт предъявить. Пармузин подойдет? Пациент наконец-то поднял голову и встретился взглядом с Михаилом. Вполне, одобрил Михаил. — Итак, Иван Иванович, если я вас правильно понял то вы не уверены, что пользовались презервативом до самого конца? — Нет. То есть, да, не уверен. Сначала она... <кхм> ну, это самое. Мне неловко. — Вы у врача, — напомнил Михаил. — Говорите все как есть, можно даже и нецензурно. Сначала было в рот, а потом во влагалище сзади. Пациент выдавливал слова, будто зубную пасту из тюбика. Но между этим она недолго ласкала меня рукой. И, наверное, в этот момент презерватив слетел. И еще с ней целовался в губы. Несколько раз. Это еще до того было, когда мы пили коктейли. Вот этого уж точно не стоило бы делать. И не только этого, — подумал Михаил, доставая из ящика стола памятку. «Пока выдержим небольшую паузу», — сказал он. «Сразу не получится определить, заразились вы чем-то или нет. Через две недели нужно будет провести комплексный анализ крови на шесть возбудителей половых инфекций, а затем сдать анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты». Этот комплекс включает в себя определение ДНК шести возбудителей инфекций, передающихся половым путем, Методом полимерной цепной реакции Хламидия трахоматис – возбудитель урогенитального хламидиоза Микоплазма хоминис и Микоплазма гениталиум – возбудители урогенитального микоплазмоза Нессера хонорея – возбудитель гонорея Ореоплазма специс – возбудитель урогенитального ореоплазмоза и трихомонос вагиналис, возбудитель трихомониаза. «У каждой болезни свой инкубационный период, поэтому анализы придется сдавать в разное время, но это не ваша забота. Для вас главное — это не исчезать». «Я не исчезну, доктор», — пообещал пациент. «Буду ходить до тех пор, пока вы не скажете, что все в порядке». Выслушав разъяснение, касающееся обследования, Пациент попросил Михаила составить для него график, то есть отметить в календаре дату сдачи каждого анализа. «Вдруг я что-то перепутаю?» Смущенно пояснил он. «Для меня же это темный лес». «Чего там темного?» — подумал Михаил. «Русским языком написано, на четырнадцатый день берется мазок и так далее». «Однако, если уж пациенту нужен график, то он его должен получить». Один из университетских профессоров в шутку спрашивал студентов, что общего между хорошим врачом и классной проституткой. Студенты от такого вопроса обычно впадали в ступор. Профессор недолго наслаждался произведенным впечатлением, а затем объяснял, что и от хорошего доктора, и от классной проститутки клиент-пациент должен уходить полностью удовлетворенным. Надо сказать, что профессор был абсолютно прав. Любая неудовлетворенность, пускай и самая маленькая, снижает доверие к врачу и осложняет взаимопонимание. А без доверия и взаимопонимания продуктивного сотрудничества быть не может. Получив график и выслушав последнее наставление, пациент спросил. «А где вы посоветуете сдавать анализы, Михаил Владиславович?» «На ваше усмотрение, Иван Иванович». — ответил Михаил. — Я не даю рекомендаций подобного рода, чтобы пациенты не думали, что я имею процент с их обследований. Лабораторий в городе много. — Много, — согласился Иван Иванович. — Но не все же они хорошие. А у меня в этой сфере нет ни опыта, ни знакомств. Так что вы уж подскажите, куда бы лучше обратиться, чисто по-человечески. — Да хотя бы в пробиолаб. Михаил назвал первую пришедшую на ум лабораторию. Они недалеко, на Первой Никольской. А можно и в микролаб, на Гагарина. Цены в обоих местах не задиристые, ничего плохого ни о тех, ни о других не слышал. «Спасибо вам, Михаил Владиславович!» Иван Иванович произнес слова благодарности настолько проникновенно, словно Михаил сделал ему сложную операцию или вылечил от тяжелой болезни. Я на всякий случай там и там анализы сдам. Для страховки. Homo с суспектум. Человек разумный, и мнительный. Констатировал Михаил, не перестававший удивляться тому, как чрезмерная мнительность может уживаться с лихой безрассудностью. Впрочем, если бы все люди вдруг стали бы рассудительными и осторожными, то 90% венерологов Пришлось бы подаваться в дерматологи. Человек, разумный, мнительный, сдавал все анализы в двух лабораториях. И по два раза. Подстраховываться так уж наверняка. Бланки с результатами он хранил в пластиковой папке. Каждый бланк в отдельном файле. Аккуратист, ничего не скажешь. Примерно через месяц после первого визита Иван Иванович явился на прием хотя, по идее, являться было незачем. С одними анализами уже разобрались, а для других было пока еще рановато. Не иначе, как снова его бес попутал, — подумал Михаил, но ошибся. — Я хочу сделать пирогиналовый тест, — сказал Иван Иванович, в сочетании с введением нитрата серебра в мочеиспускательный канал. — Зачем вам это? — удивился Михаил. Пирогенал применяется в качестве провоцирующего средства перед сдачей анализов на скрытые инфекции вы что то лечили но не долечили в прошлом или у вас появились какие то симптомы никогда ничем таким не болел с тихой гордостью ответил иван иванович и симптомов никаких нет за исключением беспокойства все время думаю а вдруг где то все же засела инфекция Хотелось бы полной ясности. «Тест сам по себе малоприятный», — предупредил Михаил. «Разные люди по-разному реагируют на введение пирогинала, но в любом случае наблюдается заметное ухудшение самочувствия». «Я знаю», — перебил Иван Иванович. «Читал рассказы о впечатлениях на форумах. Но ничего, потерплю. Спокойствие дороже». «Знаете...» «Я не назначаю пациенту того, в чем не вижу смысла», — жестко сказал Михаил. «Все должно быть по делу». «Ну что вам стоит, Михаил Владиславович?» — законючил пациент. «Я же у вас не наркотики прошу. Мне хочется абсолютной уверенности, а ее может дать только провокация. Лучше будет, если я в клинике укол получу под вашим наблюдением, чем попрошу соседку уколоть меня дома». «А я попрошу обязательно, потому что мне перогинал нужен для спокойствия. Что мне теперь, к другому врачу идти? Не хотелось бы. Дело-то деликатное, да и вы меня полностью устраиваете, как врач. Ну что вам стоит, Михаил Владиславович?» Поняв, что переубедить Ивана Ивановича не удастся, Михаил пригласил в кабинет главного врача и изложил ему суть дела. — Ну, если пациент категорически настаивает, то почему бы и не пойти навстречу? — сказал Семен Мартынович. — Спокойствие — это самое ценное в жизни. Иван Иванович обрадованно закивал, подумав, что речь идет о его спокойствии. На самом же деле Семен Мартынович имел в виду свое спокойствие, которым он и впрямь очень дорожил. — Но только один раз, — строго предупредил Михаил. Повторять провокацию нет смысла. Да, я читал об этом. Подхватил Иван Иванович. Если в первый раз не сработает, то и во второй тоже. Зачем лишний раз себя мучить? Для спокойствия. Едва не вырвалось у Михаила, но он сумел удержать язык за зубами. О своих мучениях Иван Иванович рассказывал многословно и красочно, будто драматический монолог декламировал. Я, конечно, был морально готов к страданиям, Михаил Владиславович, но я и не предполагал, что мне будет настолько хреново. Все тело ломило так, будто по мне батальон строевым шагом промаршировал. Голова болела и стала такой тяжелой, что ее хотелось руками придерживать. Но руками я едва двигать мог. На форумах советовали принять снотворного, чтобы переспать самый мучительный период. Но меня снотворное не брало. Я три таблетки выпил, а больше постерегся. Так и не спал, а просто лежал и мучился. Когда встал, смотрю, мама дорогая, не только просто не выжимать надо, но и матрас. Я, как оклемался, выставил его на лоджию сушиться, а сам пока на диване сплю. До сих пор хожу, как во сне. Но зато все анализы хорошие, а это главное. Я тут что подумал? Может, перед сдачей анализ на сифилис, гепатит и ВИЧ тоже лучше бы провокацию устроить? Однозначно нет, категорично отрезал Михаил. Там совсем другой принцип, и вообще введение пирогинала может повлиять на достоверность. К примеру, может вылезти ложноположительный сифилис, которого у вас на самом деле нет. Так что не вздумайте дома тайком провоцироваться. Только хуже сделайте. Иван Иванович пообещал не заниматься самодеятельностью, а Михаил сделал вид, что поверил ему. Однако интуиция подсказывала, что мнительный пациент непременно выкинет еще какой-нибудь фокус. А возможно, что даже и не один. Интуиция не обманула. Явившись с результатами исследований на сифилис, разумеется, продублированный в каждой из лабораторий. Иван Иванович несколько озадачил Михаила своим внешним видом. Был он какой-то осунувшийся, с потускневшим румянцем на щеках. — У вас какие-то проблемы со здоровьем? — поинтересовался Михаил. — Нет, пока все хорошо, — ответил Иван Иванович, сделав ударение на слове «пока». Просто я пять дней голодал и только со вчерашнего дня начал потихоньку есть. — Пять дней — это серьезно, — оценил Михаил. — А зачем? — Какой-то очередной новомодный курс псевдолечебного голодания? — Я такой дурью не маюсь, — усмехнулся Иван Иванович. — Просто вы в прошлый раз сказали, что пирогинал может влиять на результаты анализов. Вот я и озадачился этой темой. Начал собирать информацию и убедился, что вы абсолютно правы. Это же просто ужас какой-то. Хочу всего влияет на результат. Получишь неправильный ответ и будешь лечиться от того, чего у тебя нет. Мне лично такого счастья даром не надо. Я решил, что лучше уж я поголодаю несколько дней, зато точно буду уверен в результатах моих анализов. Спокойствие дороже. «Ну, почему нужно голодать?» — не понял Михаил. «Да еще пять дней. Достаточно же просто исключить прием лекарственных препаратов и алкоголя за сутки до сдачи крови». «Да кто же разберет, что мы едим?» Иван Иванович взмахнул короткопалыми руками. «Это же сплошная химия. Консервант на добавке сидит и ароматизатором погоняет». «Нет, лучше уж поголодать». Тем более я совет хороший вычитал, как отбивать аппетит. Нужно воду пить. Я попробовал. Действительно помогает. А что касается пяти дней, так это три дня на то, чтобы организм очистился от того, что было съедено, выпито раньше. Плюс два дня на анализы. Я же их повторяю для надежности. «Дело хозяйское», — устало сказал Михаил совершенно не имевший желания ударяться в дискуссии, которые заведомо окажутся бесполезными. Но я вам говорю, как врач, что достаточно за сутки до сдачи крови исключить прием алкоголя и лекарственных препаратов, разумеется, кроме жизненно необходимых. Воздерживаться от приема пищи нужно только утром, в день сдачи. — Но каша же маслом не испортишь, верно? — улыбнулся Иван Иванович. Подумаешь, какое дело, поголодать несколько дней, а польза двойная. Почему двойная? Так еще и на еде экономлю. Осунувшееся лицо пациента расплылось в улыбке. Пустячок, а приятно, копейка лишней не бывает. Лучше бы ты на анализах экономил, подумал Михаил. Спустя полгода после первого визита Иван Иванович пришел сияющий, будто новенький гривенник и выложил на стол перед Михаилом пачку бланков с ответами. — Сдал последние анализы, Михаил Владиславович! — доложил он, звенящим от радости голосом. — Все результаты отрицательные. Можно жить спокойно. Посмотрите сами. «Зачем вы сдавали кровь семь дней подряд?» — ахнул Михаил, перебирая бланки. «Еще, небось, голодали все это время?» «Нет, не голодал», — улыбнулся Иван Иванович. «Я недавно сообразил, что можно же питаться экологически чистой продукцией, только не той, которую в магазинах впаривают пополам с химией, а настоящей, природной. Съездил за город, купил у бабки деревенской картошки, выращенный на навозе, и ей питался, в духовке запекал без масла. Когда есть хочется, печеная картошка за любой деликатес сойдет. Сказав это, он умолк и снова улыбнулся. Когда у человека хорошее настроение, то постоянно тянет улыбаться. Печеная картошка хороша, согласился Михаил и положил бланки на стол. Но зачем столько повторов, да еще и в двух лабораториях? Вам что, деньги девать некуда? Или сдача крови доставляет удовольствие?» «Какое там удовольствие?» — сплеснул короткопалыми руками Иван Иванович. «Я с детства уколы терпеть не могу. А если нужно, то куда деваться? Приходится терпеть». «Четырнадцать раз?» Михаил недоуменно покачал головой. «Дело, конечно, ваше. И право тоже ваше». «Ну, я этого понять не могу». Девушки в лаборатории тоже удивлялись. Поведал Иван Иванович. Одна мне прямо сказала, «Если это вас доктор каждый день гоняет кровь сдавать, то посылайте его куда подальше и идите к нормальному врачу». На этот раз Иван Иванович улыбнулся недовольно, смущенно. Я ей ответил, что доктор у меня замечательный, лучшего и желать нельзя а анализы я сдаю по своей инициативе. Но всего объяснять ей не стал, потому что она человек посторонний. А вам, Михаил Владиславович, могу объяснить, если вы, конечно, хотите. — Конечно, хочу, Иван Иванович, — ответил Михаил. Я просто заинтригован по самое некуда. Можно сказать, сгораю от любопытства. — Вы не представляете, как я извелся за эти шесть месяцев. Иван Иванович закатил глаза и покачал головой. Жизнь в режиме ожидания очередного результата. Мало того, что ожидание само по себе нервирует, так еще и боишься. А ну, как будет положительный результат? Ох, врагу такого не пожелаешь. А тут последние дни до последнего анализа. Кажется, что время остановилось, а в голове свербит. — Да сходи, сдай недели раньше. Какая, мол, разница? Я и пошел. А как сдал кровь, так другие мысли в голову полезли. Что ты делаешь, дуралей? Какой день тебе Михаил Владиславович календаря отметил? В тот день не иди кровь сдавать. Это же все неспроста, это же по науке. Ладно, думаю, через неделю снова сдам, день в день. А утром встану, и снова хочется пойти сдать кровь. «Сам не знаю, что со мной происходило, но спокойно делами заниматься я мог только после того, как утром кровь сдам». «У вас, Иван Иванович, на почве обследования невроз развился», — сообщил Михаил, очень надеясь на то, что его слова будут восприняты спокойно, адекватно. «Как в быту говорят, нервы расшатались. Я, конечно, не специалист, но все же могу судить». У нас в клинике есть психотерапевт Аида Генриховна. Очень хороший врач. Хотите, я вас с ней познакомлю?» «Спасибо». «Но не стоит». «Отказался Иван Иванович». «Шарики за ролики. У меня на этой почве заехали, спору нет». «Дерганный стал какой-то». «Дергался и по поводу, и без. Но теперь-то все позади. Верно, Михаил Владиславович?» Или надо будет какие-то анализы повторить через месяц?» «Больше ничего не надо», — твердо сказал Михаил. «Как говорится, дело закрыто и сдается в архив». «Ну, раз так, то и дергаться нечего», — махнул рукой Иван Иванович. «Я же не сумасшедший, чтобы волноваться без причины». Простились тепло, как лучшие друзья. Иван Иванович даже раскрыл свое инкогнито вручив Михаилу свою визитную карточку с приглашением обращаться в любое время. На самом деле он оказался Вениамином Робертовичем, директором и владельцем автосервиса с жизнеутверждающим названием «Светлый путь». Михаилу было обещано обслуживание на высшем уровне и по себестоимости. «Ну, прямо хоть завтра беги машину покупать». Через неделю Вениамин Робертович явился снова. «Вы будете смеяться. Я опять наступил на те же грабли», — сообщил он, отводя взгляд в сторону. «Я же все эти полгода ни с кем ни разу не был. Нельзя же. Да и не тянуло совсем». А тут словно с цепи сорвался. Поехал на выходные на базу отдыха «Ромашка», Знакомился там с девушкой и совершенно голову потерял. «Надо бы обследоваться».